Смоя. Остров Империя Единства. Рамея, Константинополь. Парк Малого Императорского дворца. 5 октября 1918 года. Солнце почти село, и парк всё больше погружался в таинственный полумрак. Три женские фигуры прогуливались по аллеям, окружённые глубокими тенями, раскидистыми деревьями, высокими стенами и надёжной охраной. Ваши братья сейчас под большой угрозой. Наши недруги прикладывают все усилия для того, чтобы расстроить предстоящее бракосочетание. Предстоящий приём в вашем дворце очень важен, и мы должны быть уверены в том, что всё пройдёт без неприятных сюрпризов. Вы меня понимаете? Племянницы синхронно кивнули. Да, тётушка, не будет ли сюрпризов со стороны вашей мамы? Признаться, меня это беспокоит не меньше, чем козни врагов России. Ольга Николаевна сделала неопределённый жест. Надеюсь, что сюрпризов со стороны мамани будет. У неё, конечно, есть свои идеи фикс, но предстоящие браки вполне соответствуют её желаниям. Татьяна молча кивнула, соглашаясь с мнением старшей сестры. Вместо блестительной сыромии подвела итог с некоторым, впрочем, сомнением в голосе. Хорошо, если так. Как ты до сербский, Танюша? та пожала плечами. Стараюсь. Язык схож, хотя много особенностей, но я стараюсь. Вильга Александровна наставительно произнесла: "Дорогая, вспомни, сколько сил и времени потратила итальянская принцесса Иоланда для того, чтобы выучить русский язык. А это язык совсем иной группы. И ничего, выучила, говорит сейчас почти без акцента, равно как Мафия сейчас усиленно учит болгарский. Времена, когда монархи и аристократы могли обходиться одним французским, давно канули в лету. Хочешь завоевать сердца новых подданных, учи их язык". Я понимаю, тётушка, понимаю и стараюсь. Каждый день упражняюсь в языке, общаясь с моей сербской телохранительницей, баронессой Милонкой Савич. Хорошо, если понимаешь, это важно. Местоблюстительница Рамея бросила оценивающий взгляд на племянницу. Что ж, нет сомнений в том, что принятие в душе нового положения прошло и проходит непросто. Быть дочерью императора, являться одной из самых завидных невест Европы и вдруг оказаться в опале, и выслуживать своё право на новое обретение высокого достоинства. Это не всякой барышне по плечу, но и племянница должна справиться. Обратив свой взор на старшую сестёр, Ольга Александровна задала аналогичный вопрос. А твой румынский как? Спасибо, тётушка, уже лучше. Хотя не скрою, даётся этот язык мне не так просто, да и практики не хватает. Ничего, Оленька, с практикой мы поможем. Графиню Емиц-Авлонскую Подoverlineла для тебя весьма перспективную кандидатуру будущей фрейлины. Великая княжна вопросительно взглянула на место блюстительницы Румеи. Вот как? И кто же это? Некая Екатерина Теодорою, довольно известная в Румынии особа, 24 лет от роду, героиня войны, имеющая чин второго лейтенанта, награждена различными медалями и знаками отличия, включая медаль за доблесть разведчика. Конечно, до нашей героической графини Емицывлонской Вронесы и Волгиной ей очень далеко. Тем не менее, считается первой женщиной-офицером румынской армии. Хотя, насколько я могу судить, чин этот скорее почётный, присвоенный для пропаганды, так сказать, для поднятия боевого духа армии и народа. Как любит выражаться та же Горфиня Еми Савлонская для мобилизационного плаката. Впрочем, Киадрою реально командовала взводом и водила его в атаку на пулемёты. Так что, как ты понимаешь, В наше время моды на борьбу за место женщин в этом прекрасном мире это полезная кандидатура для укрепления твоего положения при дворе Румынии, да и в целом в этой стране народу нравятся такие примеры, как говорится, из грязи до да князи. В общем, она достаточно популярна. Ольга Николаевна внимательно выслушала тётку и деловито уточнила: "Недостатки?" Ольга Александровна усмехнулась. "Недостатки? Они же некоторым образом её достоинство в данное время" из крестьян. Племянница охнула. Из крестьян фрейлина что-то засмеялась. Сейчас это модно, не так ли, дорогая? Та растерянно кивнула. Да, но Великая княгиня откровенно забавлялась, глядя на растерянность племянницы, которая поспешила добавить. Разумеется, дело не в том, что фрейлина из крестьян, Маритон, а в том, что нет у неё соответствующих навыков и кругозора. Какой прокат такой фрейлины, кроме мобилизационного плаката? Она же ничего не знает про дворы и его интриги. Посерёзднев, место блюстительница заговорила деловым тоном. Да, я понимаю твои сомнения. Смольный институт она, конечно же, не заканчивала, и придворной никогда не была, в этом ты права. Но ну и крестьянкой её назвать сложно. Всё ж таки её закончила школу на немецком языке, училась в женском педагогическом училище в Бухаресте. Так что что-то про столицу должна знать. Во всяком случае, графиня Емецавловская считает её интересной кандидатурой, а в этом вопросе я ей вполне доверяю. Во всяком случае, фрейлин нашей государыни графиня действительно держит в ежовых рукавицах и кандидатуры подбирает вполне достойные. И в конце концов, даже сербка капитан Милунка Савич, тоже не голубых крови, а получила титул баронессы за личный героизм и как кавалер дамы сербских, русских, французских и британских орденов. Я понимаю, Конечно, бриллиант рождается из алмаза рукой и кропотливой работы опытного ювелира, а настоящая дворянин является результатом многих поколений образования и соответствующего воспитания. Но с рождёнными румынскими дворянками, как ты понимаешь, у тебя могут быть определённые проблемы. Во всяком случае, до тех пор, пока ты не укрепишь своё положение и свой авторитет в этой стране. Ведь сейчас так или иначе все придворные дамы Румынии представляют ту или иную партию влияния при дворе. Да я знаю, тётушка. Но, ну, а если знаешь, то ты должна понимать, что тебе кровь из носу необходимы свои люди, верные тебе и обязанные своим возвышением именно тебе. И чем больше они будут ассоциироваться с тобой, тем меньше шансов на то, что эти люди переметнутся в другой лагерь. По-хорошему, таких людей вообще полезно измазать в какой-то грязи или даже крови. Да так, чтобы не отмыться. Впрочем, тут решать тебе, кого, как и в чём мазать. Не забывай также о том, что любого, даже самого верного и самого измазанного человека можно банально купить. Вопрос лишь в сумме денег или обещанных преференций. И люди, вышедшие из грязи, подвержены этому больше всего. Слишком кому ж перехватывает дух от внезапного богатства и власти. Вспомни судьбу Александра Меншикова или нынешнего графа Суворина. Ольга Николаевна тут же прикусила язык, поняв, что говорить этого не стоило. Ольга Александровна, усмехнувшись, оценивающим взглядом оглядела племянницу. Оленька, не разочаровывай меня, будь добра. Неиздержанность плохой советчик. Тебе ещё предстоит править Румынией, помни об этом. Разумеется, твой будущий благоверный король ещё не монарх, а лишь наследник. Зато у тебя есть время для укрепления своих позиций в Бухаресте и при дворе. В неверном свете парковых фонарей Ольга Александровна всё же уловила лёгкую гримасу на лице Оленьки и быстро спросила: "Что не так?" Великая книжная невольно передернула плечами. "Не знаю, тётушка. Как-то страшно. И откровенно говоря, пугают меня слухи о несдержанности Карля. Говорят, что он весьма падок на женщин, неудержимо падок. Ну вы понимаете." Места блестительница несколько мгновений молчала, глядя на камень дорожки под ногами, затем тяжело вздохнув ответила: Мир жесток, Оленька. Полгода назад твой царственный дядя имел долгий и обстоятельный разговор с тобой и с Татьяной. Он предоставил вам полный и свободный выбор: выйти замуж за кого хотите или же выйти замуж, исходя из государственных интересов, с перспективой впоследствии стать королевами европейских государств. Вы выбрали будущую корону, так? Ольга Николаевна неохотя кивнула. Так, тётушка. Это наш долг перед Россией. Мы всё-таки члены императорской фамилии, дочери и племянницы императоров всероссийских. Ну пусть так, великая княжна поспешила добавить. Нет, я не отказываюсь от своего решения, просто страшно, откровенно очень страшно. Великая княгиня вновь помолчала. А что тут говорить? Знаешь, Оленька, замужество это всегда риск. Неизвестно, чем обернётся брак и каким окажется муж на самом деле. Причём, как ты понимаешь, на самом деле это никак не зависит от принадлежности к императорской фамилии. Какая-нибудь крестьянская девушка тоже не слишком-то вольна в своём выборе. Часто решают за неё родители. Некоторые даже толком не видят своих женихов до свадьбы. Женщины же вообще часто делают выбор, исходя из практических соображений. Может ли будущий супруг обеспечить семью? Может ли дать будущим детям достойное будущее и всё такое прочее. Стерпится, слюбится. Как говорят в народе, с лица воды не пить. Вздохнув, она добавила: "Твой Карл, по крайней мере, не гомосексуалист, каким был мой первый муж. Это действительно были 15 лет нескончаемого ада". Ольга Николаевна хевнула: "Да, я знаю. Папаня давал вам разрешение на развод. Но сейчас-то вы счастливы?" "Сейчас да. Я счастлива сейчас". Прозвучало довольно сухо, и Оленька поспешила сменить тему, касаемую этой будущей Фрейлины. эстаблитетельница Рамеи сделала знак остановиться. Погоди, что-то случилось, похоже, с чего бы иначе мой секретарь сквозь ночь бежал по дорожке от дворца. Из воспоминаний академика Сорокина. Примечание. Текст Виталия Сергеева. Страницы русского дневника, второе издание, Москва, Дело народа, 1948. Возвращался я в Москву успешно. Мой двухдневный вояж в Тамбов практически провалился. Не успел я сойти с поезда, меня тут же проводили к генералу Скряпчинскому. Примечание: Скряпчинский Николай Андреевич, тогда генерал-майор ОКЖ, начальствующий силами ОКЖ по Тамбовской губернии. Руки он подавать не стал, чем избавил нас от конфуза. Выяснил, зачем я в Тамбове и то, что агитировать я не собираюсь, а приехал не от нашего ЦК, а по линии ВИК. Он позвонил куда-то. Примечание: Сарокин все годы был членом ЦК партии социалистов-революционеров. ВИК Всероссийская избирательная комиссия МВД и ЕРР. Потом снова позвонил. Зашёл жендармский ротмистр, и Николай Андреевич приказал ему отдать бумаги задержанного, а вышедшему среднему дитанту организовать господину кандидату билет в Москву первым классом, первым же поездом. Не успел я что-то возразить, генерал сказал: "Петримы Александрович, у нас здесь неспокойно, и вы это знаете". Ваш товарищ Иванов-Разумник. Примечание. Разумник Васильевич Иванов-Разумник, русский социолог, писатель, литературовед, в те дни возглавлял Исследовательское опросное бюро ВИК в Тамбовской губернии. Старый товарищ Сорокин по партии эсеров задержан как лицо, пребывающее в местностях, объявленных на карантине. Но его материалы мы отдаём вам. И вы же приехали именно за этими бумагами? Да, ваше превосходительство, я направлен запросными таблицами. Еих получение уже запоздало на 3 дня. Прошу извинить, милостивый государь, но карантинные меры предписывают. Да я не буду скрывать. Наши шифровальщики уже пытались найти коды в ваших цифрах, но похоже, там ничего запрещённого нет. Но позвольте, я бы хотел лично ознакомиться с работой местного исследовательского комитета. Извините, Пётр им Александрович, карантин. Завтра всю область закроют. Вы же не хотите остаться на 2 недели с нами? Не испытываю такого желания. Вот и славно. А в том, что ваши люди работали с великим тщанием, можете не сомневаться. Мы проверяли. Зашёл адъютант и сказал, что поезд через час. Что ж, не смею вас более задерживать. Господин поручик проводит вас к ротмистеру Андрееву, а он на авто сопроводит вас с бумагами до купе. Доброй дороги. До Наследие ваше превосходительство разочаровано, выдохнул я. Попути до Москвы разбирал доставленные мне жандармами бумаги. На удивление, даже необработанные апросные листы за вчера отдали. Подписок вроде нигде нет. В руку Разумникова Васильевича я в отчётах признаю. Стоп. Генерал сказал задержанного. Во что же Разумник опять вляпался? Договаривались же, только социология, без агитации и прочей политики. Впрочем, может, действительно карантин. Выкладки недельной давности в целом с имеющимися у нас в Москве и по другим губерниям совпадали. Монархисты и правые проигрывали и сильно. Даже у проимператорского росса начало проседать. Случись голосование в прошлое воскресенье, мы бы точно имели здесь три своих депутата. Но вот с понедельника отчёты стали рваными и неполными. Из сёл было мало сводных таблиц, и они давали левым совершенно уже удивительные проценты. В городах же падение освобожденцев и правых замедлилось, потом остановилось. Сейчас цифры даже показывали некоторый рост. Отчёты же из ряда уездов пропали в те дни совершенно. Похоже, что наши опрашивающие попали в руки людей господина генерала, а то и вовсе к бунтующим. Мужики взялись за топоры. Не исключено, что товарищ Разумник не устоял. Что ж, буду смотреть на последние данные от него критически. Крязание я успел свести таблицы динамики и обработать последние анкеты. Мы и сыры, и вообще левые явно прибавляли. Но даже в этом горячем регионе было видно, что получил большинство голосов, мы все проигрываем. Дышавшие неделю назад нам в спину крестьянские социалисты Колегаева, Гласова догнали нас. Гурьковские трудовые крестьяна-работяцы практически догнали. Добавили и другие левые, как на селе, так и в городах. Падение правых замедлилось, а списки Роса российского общества служения и освобождения в городах и уездных центрах после сообщения о болезни государя стали даже набирать Но и не до выборов и править ситуацию явно не успеют. Впрочем, о чём я говорю? Продолжая судить о положении как политик, но если посмотреть на цифры, вот радуюсь я успеху товарищей, но ведь эти успехи у нас явно воруют одно, а может быть, два места, причём одно точно уйдёт Росов. Растаскиваем мы свои голоса между бывшими однопартийцами. После Рязани в Рыбном коллагону приступила небольшая, но шумная компания. Какой-то невысокий, хорошо одетый белокурый господин ругался с начальником поезда, требуя его пропустить с женой и детьми в наш синий вагон. Примечание: синий вагон первого класса. Тот же направлял его в соседний микст. Примечание: микст вагон, в котором наличествуют места нескольких классов, как правила первого и второго, ссылаясь, что нет места. Я кандидат в депутаты Государственной Думы. Вы обязаны обеспечить нам места. Вот они, будущие избранники. Не успели избраться, а уже наравят себе место непременно в первом классе с домочадцами. Помилуйте, господин Есенин. У нас там уже едет в купе 1 кандидат. Место только в смешанном вагоне и осталось. Есенин. Вот же встреча. Выхожу на перрон, обращаюсь к начальнику поезда. Уважаемый, пропустите Сергея Александровича со спутниками. Ради такой компании я готов потесниться. Империя Единства, Каромея, Остров Христа, усадьба Орлиное гнездо, убежище Судного дня. 5 октября 1918 года. Маша выронила листок и в ужасе закрыла лицо ладонями. Она сидела неподвижно, и лишь слёзы просачивались и капали на бланк ужасной телеграммы, растекаясь по красной бумаге словно капли крови. Не знаю, что делать. Арлова нерешительно топталась на месте. Наконец, она робко спросила: "Ваше императорское величество, может, воды?" Прошли долгие минуты, прежде чем императрица глубоко вздохнула и коротко произнесла, неотнямая рука от своего лица: "Да, воды". Любонемедленно исполнила приказание и протянула его своей госпожине. "Ваша вода, ваше величество". Поставив на стол. После ещё нескольких долгих минут тягостного молчания Императрица всё же взяла себя в руки и открыла своё лицо. Орлова поразилась тому, насколько изменилось всё: и взгляд, и глаза, и сам лик государыни. Нет, он не постарел, однако последние штрихи детства покинули его навсегда. Слегка дрожащими руками Маша взяла стакан и отпила из него. Любовь Орлова сделала книксен. Какие будут повеления, ваше величество? Императрица кивнула своим мыслям. Да. Вот теперь точно повеление, и точно ваше величество. Хочу я этого или нет? За что, господи? Не отвечая и вообще не глядя на Фрейлину, она сняла трубку и произнесла короткое: "Пятёрку". Через несколько секунд с той стороны трубки донеслось показательно бодрое: "Командующий ситуационного центра острова генерал Половцев. Слушаю вас, ваше императорское величество". Лишь на миг пауза, лишь на миг дрогнули губы. Господин Александрович, через 5 минут доклады о текущем положении должны быть у меня на столе в аквариуме. Слушаюсь, ваше величество. Императрица опустила трубку на рычаг телефонного аппарата, бросив отрешённый взгляд на Фрейлину Орлову, царица коротко бросила: "Возвращайся к себе" и молча вышла из кабинета. В приёмную к ней присоединились двое джигитов-телохранителей. которые неслышными тенями пошли за ней, ступая по мраморному полу мягкими подошвами своих кавказских сапог. Лишь дроби быстрых шагов от каблучков императрицы звонко раздавалось под сводами бункера. Обширный зал. Один из лифтов ведёт вниз, минус 4 этаж. Туннель выдолблен в коренной породе острова. Как выразился однажды Миша, такое убежище, пожалуй, выдержит даже ядерный удар. На её вопрос о том, что это значит, он туманно ответил: Ну, это из произведения господина Уэлса, но было видно, что император явно растерялся. Что ж, людям свойственно стесняться своих слабостей, даже если эти слабости сны императора. Маша тогда ничего не стала более спрашивать, но фразу запомнила. В любом случае, бункер выдержит даже обстрел из главных калибров Ленкоров, случись острову пережить осаду, отреснятые spodnytyva s odna lineynogo kreysera Geben двухорудийные башни. со своим 283-миллиметровым калибром, как и множество других морских орудий и систем ПВО крепости, могли надёжно пресечь любую попытку установить блокаду острова или высадить на нём десант. Да и обстреленные в боях ветераны шестовая лейб-гвардии особого императрицы Марии парижского стрелкового полка были серьёзной силой, надёжно укрытой в толще бетона и камня, дополняя артиллерию и гарнизон. Так что штурм острова был бы весьма непростой войсковой операцией. Не говоря уж о том, что вокруг внутреннее мраморное море, окружённое со всех сторон реями, море, где крейсеруют дежурные эскадры Южного флота империи. Маша даже не знала, есть ли в империи более охраняемый объект, разве что Кронштадт, крепость-остров, просто остров, остров с большой буквы. Миша к этому вопросу относился весьма серьёзно, относится относится. Царица мысленно влепила себе звонкую пощёчину, ещё одну, ещё. Не сметь, не смей думать о нём в прошедшем времени. Ты не можешь его потерять. Истеричка, вперёд, дура малохольная, он верит в тебя. Ни один мускул не дрогнул на её лице, всё таким же властным и уверенным в себе. Она никому не покажет свою слабость. Не имеет права. Он верит в неё, иначе бы не передал ей столько власти. Господи, лиздрожат невидимые под платьем коленки. Да, она всё знала. Она представляла себе протоколы, но такой случай и понимала порядок своих действий в теории. Но она никогда даже в страшном сне не могла себе представить жизнь и правление без него. Нет, Миша жив, и нужно лишь несколько дней выдержать, удержать империю от смуты, не подвести его. Присвитая Богородица, помоги мне, молю тебя, помоги. Лифт с императрицей устремился вниз. Мелькали сквозь решётку этажи. Пахло краской и побелкой. Кое-где, невзирая на ночь, шли отделочные работы. Да и вообще эта часть комплекса крепости далеко ещё не была завершена. Жилыми были лишь основные залы и помещения: её кабинет, служебные комнаты офицеров и фрейлин, их с Мишей квартира, где сейчас её малютки в окружении гувернанток и кормилец, ну и сам ситуационный центр остров, убежище судного дня. Что ж, этот чёрный день наступил. Лифт остановился, и один из джигитов открыл двери. Всё так же молча, императрица вышла из кабины и быстрым шагом направилась по туннелю, лишь величественно кивая на приветствия дежурных офицеров на постах охраны. Впереди гудел голосами, звенел телефонами, стучал молоточками печатных машинок и попискивал телеграфом обширный зал императорского ситуационного центра, её центра. Настал тот момент, когда резервный пункт управления империей внезапно превратился в основной. Но можно ли управлять единством отсюда? Разумеется, в полной мере это невозможно даже технически, не говоря уж о том, что нужно быть в гуще событий для того, чтобы принимать своевременные и адекватные ситуации и решения. Иначе Миша тогда не летал в Ригу для командования Манзунским сражением, да и она сама осталась бы в Миласе, а не полетела в Псков. Взяла на себя управление операцией по спасению города. Конечно, нахождение верховной власти в далёком бункере на краю империи было чревато серьёзными проблемами. Дас Бог, Миша выковыркается, но всё равно ещё много дней он не сможет править. Причём протокол Шторм предполагал то, что она не должна покидать остров, правя империей отсюда. А значит, всё на свете теперь на её плечах. И она сейчас не может дать слабину. и просто порыдать над обрушившимся на неё горем. Нет, она не может показать свою слабость, не может дать даже шанс появлению сомнений у окружающих в том, что она удержит власть. Да, тут одна надежда на то, что в Москве все узлы центров управления будут работать согласно инструкциям и протоколам. Они будут ждать по каждому чиху и её повелений. Дежурный офицер центра вскочил на ноги и громко возвестил на весь зал: "Господа офицеры, её императорское величество Все вскочили и встали по стойке смирно. Императрица кивнула. Вольно, господа, возвращайтесь к своим обязанностям. Сказано было привычно, как и привычным было приветствие, но Маша чувствовала напряжение. Они наверняка в курсе болезни императора, хотя это и совершенно секретная информация. Да и какие могут быть секреты в самом секретном месте империи? Командующий ситуационным центром генерал Половцев приложил ладонь к фуражке. Здравия желаю вам, Ваше императорское величество. Маша хотела уже привычно ответить: "Добрый вечер", но одёрнула себя. Какой же он добрый. "Здравствуйте, Пётр Александрович. Сводки готовы?" "Так точно, ваше величество. Все бумаги на вашем столе, как вы и повелели." "Хорошо, спасибо." Императрица прошла в аквариум и села в своё кресло. Павловцев стоял на вытяжку перед её столом. Помолчав несколько мгновений, словно оттягивая неизбежный момент, Маша произнесла властно: "В связи с болезнью государя императора Я принимаю на себя всю полноту власти в империи. Генерал щёлкнул каблуками. Так точно, ваше императорское величество. Жду ваших повелений. Империя Единства. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Ольга недвижно смотрела прямо перед собой, не обращая никакого внимания на пролетающие за окном снежные вихри. Люба не лезла с вопросами, давая возможность подруге прийти в себя. Филиппов молча крутил баранку своего роскошного русабальта, понимая, что с восторгами по поводу спасения его Любушки лучше обождать. Тем более, что дорога впереди становилась всё хуже, а видимость резко упала. В автомобиле царила гнетущая тишина, нарушаемая лишь гулом работающего двигателя, скрипом рессор и воем снежного бурана снаружи. В Москву пришла зима, зима пришла в её душу. Миша, Миша, что же ты со мной делаешь? Наконец, мостовская выдохнула. Спасибо, что отбил меня от репортёров. Они меня чуть не растерзали своими вопросами. Галанчикова хмуро покачала головой. Нет, подруга. Так просто от них ты не отделаешься. Уверена, что к тебе сейчас будет повышенный интерес и не только со стороны прессы. Вокруг достаточно много неглупых людей, которые могут сложить 2 и 2. пересмотревшись повнимательнее к некоторым совпадениям в твоей биографии. Ольга покосилась на крутящего оборону Филиппова и промолчала. В принципе, не было ничего страшного в том, что она, испугавшись, бросилась к императору. Даже её вскрик, в котором она назвала царя не просто по имени, а именно уменьшительно-ласкательным Миша, не был такой уж катастрофой. Во всяком случае, опешивший поначалу Суворин тут же переключил внимание пресса на себя. А Люба, быстро подхватив подругу под руку, буквально поволокла радующую Ольгу прочь. И судя по тому, что она успела расслышать, министр информации, как съевший собаку в своём деле профессионал, не стал уладить сущности, а в своих объяснениях пошёл самым простым путём. Господа, я не имею ни малейшего представления о том, почему госпожа Мостовская так воскликнула, но причины видятся мне очевидными. Михаил II горячо любим народом, Миллионы женщин будут рыдать, узнав о болезни императора. Уверен, что все присутствующие искренне желают нашему государю скорейшего выздоровления. Что ж, версия была без особых изысков, но достаточно правдоподобная. И если это был экспромт, то господин Суворин блестяще вышел из щекотливой ситуации. Действительно, мало ли в России дурочек, который тайно влюблён в императора. Да полно. Так что нет ничего удивительного. что одна из таких тайных воздыхательниц оказалась среди толпы, а то, что она крикнула Миша, так что с дурочки взять? Баба она есть баба, хоть баронесса, хоть крестьянка. Да, эта версия многое объясняет. Если Ольга будет играть свою роль как следует, то может ничего страшного и не случится. В конце концов, все будут сейчас следить за новостями о здоровье императора, и на этом фоне глупый вскрик может вполне и затеряться. Да и вряд ли могущественный Мининформ даст репортёрам возможность слишком резвиться на эту тему. В такой момент, когда все молятся о скорейшем выздоровлении, делать даже лёгкие намёки в прессе не рискнут. Но вот в чём Голанчикова права, так это в том, что кое-кто начнёт к ней присматриваться внимательнее, а это плохо, очень плохо. Но страшнее всего то, что об этом всём наверняка доложит императрице, а её реакция может быть какой угодно. Если Михаил действительно заболел американкой, то спасти Ольгу от возможного гнева царицы будет просто некому. И ладно лично её, но она своей глупейшей нездержанностью подставила под удар сына. А если как-то просочится информация о том, что Миша младший на самом деле является незаконным сыном императора, то О-хо-хо. Ольга передёрнула плечами, словно от озноба. Голанчикова положила свою ладонь ей на руку. Оленька, А поедемте к нам, попьём чаю, согреемся, отдохнём, правда, Борис? Тот активно закивал, изобразив бурный энтузиазм и полный восторг от такой прекрасной идеи. Да-да, Ольга Кирилловна, поедемте к нам. У нас есть прекрасная вишнёвая наливочка. Вам она очень понравится, уверяю вас. Мостовская, прекрасно понимая, что счастливо воссоединившееся семейство жаждет сейчас не гостей подживать, а заняться совсем другим делом, всё же не смогла отказаться. оставаться один на один со своими думами и страхами она не могла. Да и буран за окном не лучший фон для одиночества и тоски. Спасибо вам за всё. Империя Единства, Ромея, Остров Христа, усадьба Орлиное гнездо, убежище Судного дня. 5 октября 1918 года. Состояние императора. Половцев чётко доложил. Ухудшается ваше величество, жар, лихорадка, Температура выше 39 градусов, кровавый кашель. Господь в сознание не приходил. Что говорят доктора Бодкин и Павлов, не дают никаких прогнозов. Нам остаётся только молиться и верить в медицину. Маша прикрыла глаза, словно надеясь на то, что если не видеть генерала, то вместе с ним исчезнут и страшные слова, которые он только что произнёс. "Нет, милочка, ты не маленькая девочка, которая прячется от своих страхов под одеялом. Готовы ли манифесты к обнародованию? Половцев покачал головой. Манифест вашего величества готов и ждёт лишь вашей подписи. Но у нас нет пока сведений из Москвы о подписании государём манифеста о временной передаче власти вашему величеству. Маша нахмурилась. Вот как. Дайте связь с Кутеповым. Слушаюсь, государю. Империя Единства. Россия. Москва. Воробилы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Снег уже не просто валил, а превращался в самый настоящий снежный буран. Колючие плети хлестали по лицам тех, кто неосторожно поворачивался навстречу кинжальному ветру. Им вообще крупно повезло, что они успели не только получить многие грузы с дирижаблей, но и даже успели развернуть три малые спасательные палатки ИСС с печками внутри и трубами дымоходов наружу. Ну что такое три трёхместных палатки на 22 человека, включая шестерых раненых, из которых трое очень плохих. И совершенно неизвестно, сколько получат переохлаждение или простуду к утру. Палатки были маленькими, и практически две из трёх занимал лазарет. В оставшуюся палатку узники башни втискивались по очереди греться, остальные ютились вокруг бочки с горящим углем, укрываясь от снега и ветра за брезентом растянутого тента. Было холодно, становилось всё холоднее и холоднее. Николай Николаевич Приоров проклинал всё на свете за то, что они не смогли подумать заранее о том, что нужно иметь под рукой некоторые средства воздушной эвакуации тяжелораненых вместе с носилками. Пусть и в палатках, но без нормальной медпомощи да на морозе тяжелей, пожалуй, было только на фронте. Да и многим ли лучше его оснащение, чем было у фронтовых медиков на передовой. Осматривая раненых, Николай Николаевич хмурился всё больше. Да, плохо дело. Один явный нежилец, сломан позвоночник, множественные переломы костей, травмы внутренних органов, не считая прочих гематом, ставших следствием падения с высоты об металл площадки секции. Такого у вечного и в хорошем госпитале не вдруг вытянешь. А что Приоров мог для него сделать в таких условиях, кроме как оказать первую помощь и обколоть морфием? Второй метался в лихорадке, И Николай Николаевич вовсе не был уверен, что это следствие лишь полученных политравм, а не является результатом американки. Если это окажется именно она, то если их не спасут в течение завтрашнего утра, на башне начнётся своя собственная пандемия, поскольку предотвратить распространение вируса в таком скученном пространстве просто невозможно. Организм собравшихся ослаблен. А собралась тут как раз та возрастная группа, наиболее подверженная тяжёлому течению болезни. Так что, как бы ни пришлось на той стороне кольцевой площадки секции устраивать импровизированную мертвецкую, благо низкие температуры позволяли не опасаться быстрого разложения трупов. Третий был чуть получше и даже пребывал в сознании. Приоров пытался с ним разговаривать, подбадривая его, но тот лишь с болью в глазах смотрел на него, и лишь губы всё время шевелились. Однако разобрать что-либо было крайне трудно. Медик склонился к самым губам раненого Медструдом разобрал. Спасите, доктор, только спасите. Приворов с напускной бодростью заверил: держись, браток. Спасем, подлатаем, будешь снова как огурчик. Но лежащий в ней что-то шептал. Наконец Николай Николаевич разобрал. Спасите руку, доктор, не могу я без руки. Да, с рукой у него было совсем плохо. Перелом предплечья был очень скверным, как бы не началась гангрена. В такой ситуации была показана безусловная ампутация, но нечего было и говорить об ампутации в условиях башни. Пациент просто изойдёт кровью, если до этого не умрёт от болевого шока, не взирая на любой морфий. Да и чем он будет ампутировать-то? Остальные трое раненых чувствовали себя вполне сносно, насколько это возможно с переломами и ушибами внутренних органов. Но по ним приоров давал вполне благоприятный прогноз. при условии, разумеется, если их вовремя спасут с башни, потому как если спасательная экспедиция затянется дня на 3, то в палатку засунул голову их радист подпоручик Термен. Николай Николаевич, передали, что снежный фронт весьма широк, и чтобы мы готовились к тому, что завтра спасательной операции может и не быть, так что придётся экономить уголь, еду и воду. Приоров мрачно кивнул. Плохо дело, Лев Сергеевич. Очень плохо. Телеграфная переписка между императрицей Марией и генералом Артемиевым. 5 октября 1918 года. Остров Христа. У аппарата императрица. Москва, Кремль. Здравия желаю, Ваше императорское величество. У аппарата генерала Артемиев. Здравствуйте, Василий Васильевич. Есть ли изменения в состоянии государя? Мария. К сожалению, улучшений нет. Созван консилиум лучших докторов. Артемиев. Успел ли государь подписать манифест шторма? Мария. Таких сведений у меня пока нет. Блок с государь изолирован. Все бумаги оттуда идут с задержкой из-за мер карантина. Артемиев. Где Кутепов? Мария. Генерал Кутепов с симптомами американки госпитализирован и находится в изоляции. Все контактировавшие с государь в последние дни также изолируются на карантин. Обязанности заболевших согласно протоколу Алтай. начинают исполнять чистые дублёры Артемьев Срочно выясните, подписал ли государь манифест Мария Слушаюсь, ваше императорское величество Артемьев Империя единства, Рамея, мраморное море, остров Авлония. Высочайше пожалованное имя графа Емца Авлонского. 5 октября 1918 года. Романтический ужин при свечах был самым решительным образом Испорчен посыпавшимися сообщениями и телеграммами. Шокирующее известие о болезни государя запустило в действие целый список событий, ждавших своего часа под грифом секретности в рамках разного рода протоколов. Неужели целый Сминец? емец взвигнул. Да, Наталья, Сминец гневный. Лететь самолётом ночью опасно, а Исминец быстрее нашей яхты. Через четверть часа мы должны быть на причале. Завезем тебя к государю, а меня ждут дела в Константинополе. Так что вот такая у нас с тобой романтическая программа на сегодняшнюю ночь. Медовый месяц, похоже, заканчивается. Наталья кинула взглядом оставленный стол с всё ещё горящими свечами и вздохнула. Ну, делать нечего, Анатолий. Зато мы точно чистые, и меня допустят на остров без карантина. Собираемся, протквнул. Да, собираемся. Только отдам последние распоряжения. И через минуту в эфир ушло 2385. 4230.1.2.1. И шестерёнки операции Белый тигр Эколокол закрутились. Империя Единства, Ромео, Остров Креста, Усадьба Орлиное гнездо, Убежище Судного дня. 5 октября 1918 года. Маша нахмурилась. Всё пошло не так. Без манифеста Миши ситуация могла осложниться самым непредсказуемым образом. Впрочем, у меня в тайнике на острове был заблаговременно подписанный Мишей экземпляр манифеста. Но этот был резервный вариант, поскольку даты на документе не было, а проставлять дату своей рукой это поставить под сомнение сам манифест. Так что, если Миша не подписал манифест о временной передаче власти ей, то дальше могло быть широкое многообразие вариантов. Вариант первый признание императора временно недееспособным. Но там всё не так просто, поскольку Миша обеспокоился тем, чтобы царя нельзя было отстранить от власти просто одним росчерком пера. Во-первых, нужно было заключение авторитетной медицинской комиссии, половина состава которой состояла из лек-медиков императора, а вторая из светил медицины в той или иной сфере. И хотя сейчас в Кремле у палаты царя собрались различные профессора, но нужна была комиссия именно требуемого состава, что само по себе могло быть нетривиальной задачей. Во-вторых, На основании медицинского освидетельствования решение должна была принять так называемая коллегия семи во главе с самой Машей. Причём Маша могла наложить вето на любое решение коллегии, но принять решение о признании императора недееспособным она могла лишь опираясь на мнение не менее чем половины состава коллегии, то есть трёх человек из шести. Если ей удастся добиться этого решения, то она законно временно принимает всю полноту власти в империи. Если же Анна начнёт действовать без этого решения коллегии, то это может быть расценено как попытка узурпации власти. А в условиях существования Николая и его наследников престола всероссийского, это могло повлечь за собой совершенно опасные последствия. Вариант второй согласиться на фактическую ограниченность своей власти в империи, отдав всё на откуп местных князьков и министров с генералами. В этих условиях даже лояльность Ольги Александровны нельзя полностью гарантировать. Что уж говорить о тех сановников, которые сидят по своим кабинетам в Москве за 2000 км от неё. Этот вариант исключать не следовало по очень простой причине. Американка достаточно скоротечна. Если не убьёт свою жертву в первые несколько дней, то у больного есть реальный шанс на выздоровление. И пусть император будет ещё не одну неделю слаб, но уже мало кто рискнёт подвергать сомнению его власть. И главное её власть, как кесарисы Ведь перед яв себя император подпишет манифест. Вариант третий. Как ни страшно это звучит, но дождаться смерти императора, когда трон переходит к Александру IV, а Маша становится вдовствующей императрицей Кисарисой, то есть регентом при малолетнем императоре Августе. Ну и в этом случае ей понадобится совет правителя, состав которого утверждён Мишей. И чтобы произвести там перестановки, ей потребуется немало времени. И четвёртый самый простой вариант. Ничего не делать и ждать приговора судьбы.